Ещё безмолвен город сонный. На окнах блещет утро свет. Ещё по улице мощённой не раздается стук карет. Что ж казначейшу молодую так рано подняла? Какую назвать причину поверней? Уж не бессонница ли у ней? На ручку опершись с головкой, она вздыхает, а в руке чулок, но дело не в чулке. Заняться этим нам неловко, и, если правду уж сказать, ну, кстати было б ей вязать. Сначала взор ее прелестный бродил по синим небесам, потом склонился к поднебесной. И вдруг, какой позор и срам, напротив у окна трактира сидит мужчина без мундира. «Скорей, штаброт, мистер, ваш сюртук!» И поделом окошко стук. И скрылось, милое видение. «Конечно, добрые друзья, такая грустная статья на вас навеяла б смущение, но я отдам Улану честь», — он молвил. «Что ж, начало есть». Два дня окно не отворялось. Он терпелив. На третий день на стеклах снова показалась ее пленительная тень. Тихонько рама заскрипела, Она с чулком к окну подсела. Но опытный заметил взгляд ее заботливый наряд. Своей удачью довольный, он встал и вышел со двора, и не вернулся до утра. Потом, хоть было очень больно, собрав запас душевных сил, три дня к окну не подходил. Но эта маленькая ссора имела участь нежных ссор мишних завелся очень скоро немой, но внятный разговор. Язык любви — язык чудесный, одной лишь юности известный Кому кто раз хоть был любим, не стал-то языком родным? В минуту страстного волнения кому хоть раз ты не помог Близ милых уст у милых ног? Кого под игом принуждения в толпе завистливой злой Не спас ты чудный и живой? Скажу короче, в две недели наш Гарин твердо мог узнать, когда она встает с постели, пьет с мужем чай, идет гулять. Отправится ли она к обедне, он в церкви, верно, не последний. К сырой колонне прислоняй, стоит все время, не крестясь. Лучом краснеющей лампады его лицо озарено, как мрачно, холодно оно, а испытывающие взгляды то вдруг померкнут, то блестят, Проникнуть в грудь ее хотят. Давно разрешено сомнение, что любопытен нежный пол. Улан большое впечатление на казначейшу произвел своей странностью. Конечно, не надо было бы мысли грешной дорогу в сердце пролагать, ее бояться и ласкать. Жизнь без любви такая скверность. А что, скажите, за предмет для страсти муж, который сет? Но время шло. Пора к развязке, — так говорил любовник мой. Вздыхают волчь только в сказке, а я не сказочный герой. Раз входит к с испринес кулаки. Что это? Вот записка. Вам, барин, кланяться велелс. Сам не приехал много делс, да приказал вас звать к обеду, а вечерком потанцевать. Он сам изволил так сказать. «Ступай, скажи, что я приеду». И в три часа, надев колет, летит штаб мистер на обед.